Глава 8. Старуха Шапокляк выходит на тропу войны. Из рощи неслись страшные ругательства. Ах вы негодяи и болды придурошные, понаставили капканов, человеку пройти негде. Вот только покажитесь. Высуньте сюда свои гнусные мордарии, да я вам ноги-то переломаю, да я вам руки-то повыдёргиваю, да я вам личность это начищу. Туристы, понятно, не решались подойти к ней на таких условиях. Да и неожиданное появление из реки Гена вместо осётра навело на них определённый ужас. Так что старуха Шапокляк бушевала в одиночестве. Гена помог ей выбраться из капкана и спросил: "Вам нужно воды?" "Мне нужен ручной пулемёт", ответила старуха. "Зачем?" спросил подбежавший Чебурашка. "Расстрелять этих негодяев!" Они уже убежали, сказал маленький мокротачан. Они вместо вас ожидали зайчика. Они уже, наверное, пиво пьют в сельпо. Ничего, ответила старуха. Рано или поздно они вернутся сюда к своим палаткам и консервам. Я им тут устрою. Они ещё увидят небо в алмазах. Я с них шкурки-то поснимаю. Эй, ты зелёный, будешь мне помогать? обратилась она к крокодилу Гене. Не знаю, ответил Гена. Я как-то не умею снимать шкурки. А ты, ушастый? Не знаю, ответил Чебурашка. Я тоже никогда не пробовал. Эх вы, закричала старуха Шапокляк. Это только так говорится, сниму шкурки. Это образное выражение такое. Это всё равно что сказать: я вам покажу, где раки зимуют. Старуха Шапокляк с презрением бросила гению Чебурашке. Страшно, далеки вы от народа. Ладно, я без вас обойдусь. В это время малыши Иванов, Петров, Сидоров и маленький мыкротачан окружили Гену и Чебурашку. Ой, Гена и Чебурашка, расскажите нам про себя. Что рассказать? Расскажите, как вы живёте, что вы сейчас делаете? Мы сейчас на юг едем, сказал Чебурашка. Только нас с поезда сняли. Почему? У нас билеты в вагоне пропали, и нас высадили. — объяснил Гена. — Теперь мы в Москву идем, — сказал Чебурашка. — В Москву пешком удивились мальчики. — Ну да, — сказал Чебурашка. — Но скоро уже вечер, — сказал маленький Макартычан. — Оставайтесь у нас ночевать, а утром пойдете. — У вас здесь есть гостиница? — удивился Гена. — У нас здесь есть сеновал. Мы на нем часто спим. — А что? — воскликнул Чебурашка. — Да. Я ни разу в жизни не спал на синавале. Ладно, сказал Гена. Там мы торт и съедим. Ура, закричали дети. И весь день они купались с ребятами и загорали. Гена катал мальчиков на спине по речке, они все прыгали в воду с тарзанки. Когда на тарзанке висел крокодил Гена, держась за палку зубами, дерево стонало и скрипело. Гена не умел вовремя разжимать зубы и всё время нырял не в воду, а на берег. Хорошо, что четыре брата успевали поймать его почти у самой земли. Вот наступил вечер. Друзья взяли торты и пошли к сенавалу. Это был большой такой сарай с видом на звёзды через дырки в крыше. Он был завален душистым сеном. Иванов, Петров и Сидоров сбегали домой и принесли молока. А маленький мыкротычан приволок большой каравай чёрного хлеба. Душистый вечерний запах подступал со всех сторон. Гена, Чебурашка и дети сели пировать. А мне жаль старуху Шапокляк, сказал Чебурашка. Она одна где-то там в лесу. Сам ты балбес, один где-то там в лесу, послышался голос из глубины сена. А я здесь давно лежу в засаде, уже целый час. Но кого у вас засада? — спросил Гена. — Я еще не решила, — ответила старуха. — Мне и вы не нравитесь, и туристы не нравятся. Я пока не знаю, кто больше. — Конечно, туристы, — объяснил ей Чебурашка. — Мы вам ничего плохого не сделали, а они вас в капкан поймали. Вы сегодня утром кричали на весь лес, как раненый слон. Чебурашка никогда не видел раненого слона, но был уверен, что он кричит очень громко. Так как Чебурашка был из джунглей, все ему поверили и посмотрели на шапокляк с уважением и жалостью. Мы вас хотим тортом угостить, сказал Генна. А ну-ка, покажите. Она осмотрела торт и велела: "Не кусать, не делить. Дождаться меня". "А вы куда?" спросил Генна. "Я к туристам за чаем. Торт без чая пить это просто Бога гневить". В руках у старухи оказался фонарик. И она бесшумными шагами направилась в лес. Как вы речку переплывёте? спросил Чебурашка. Туристы же ведь на той стороне. Эй, ты зелёный! приказала старуха. За мной. Гена решил не ссориться и вместе со старухой отправился к речке. Когда они в полной темноте подошли к берегу, она сказала: "Сейчас ты перевезёшь меня и начнёшь дёргать сеть, чтобы колокольчики зазвенели и они сюда примчались". Они что, снова поставили сеть? Да, я сама видела. Почему? Потому что они жадные и потому что у них есть нечего. Я их рюкзак с консервами уторанила. Куда уторанила? Зачем уторанила, зачистил Гена? Вопросы и записки потом, сердито сказала старуха. Подёргаешь сеть и будешь ждать меня вон там, выше по течению около большого дуба. Она взгромзделась Гена на спину и сказала: «Поехали!» Делать нечего. Гена бесшумно и осторожно поплыл, везя старуху на спине. На том берегу сквозь черные стволы видно было пламя большого костра. Гена сделал все, как шапокляк приказала. Высадил старуху на откос и стал дергать сеть с колокольчиками. Когда примчались туристы, он тихонько отплыл в сторону и залег у корней большого дуба. Туристы прилетели всей гурьбой, как оглашенные. «Свети! Смотри сюда!» — кричал один. «Не надо светить, а то нам рыба-охрана так засветит!» — говорил другой. Они стали на ощупь вытаскивать сетку. Ах, Гене бесшумно проскользнула старуха-шапокляк. «Ну все, поехали обратно!» — сказала она. «Только осторожнее, у меня в руках чайник с кипятком!» «Зачем?» — удивился Гена. «Для торта. Не люблю есть торты в сухомятку. К ним зубы приклеиваются». Когда они добрались до синавала, Чебурашка спросил: "А чашки?" "Ничего себе", сказала старуха Шапокляк. "Избаловали этого бездомненького. Он думает, мы в столовую ходили, а это был настоящий партизанский рейд". И точно. Было слышно, как с того берега вопят ограбленные туристы: "Караул! Чайник свистнули! Ой, где наши ботинки? Ой, где наши штаны?" А в самом деле, спросил Гена. Где их ботинки? Да, в самом деле, спросил Чебурашка. Где их штаны? Как где? В костре горят. Ни Гене, ни Чебурашке, ни братьям Иванову, Петрову, Сидорову с мокриточаном не было жалко туристов. С тех пор, как эти туристы повадились в их лес, он стал напоминать большую пригородную помойку. Вместо чашек Наши герои использовали походный пластмассовый стаканчик из дорожных запасов Гены и пили чай по очереди. Но как они ни старались, они сумели съесть только половину торта, потому что торт был очень большой и очень липкий. Потом все легли спать на сеновале. Сверху свысока на них глядели звёзды. Они же с уважением глядели на звёзды снизу вверх. Мальчик Иванов сказал: "Вон те семь звёзд, которые похожи на ковш, называются большая медведица, а рядом маленький ковшик это малая медведица. Это по-вашему, сказал Гена. А по-нашему, по-африкански, это большая крокодилица, а рядом малая крокодилица. А по-моему, это два созвездия: большая шапакляк и малая шапакляк, сказала скромная старуха. Обе они нашли опуска за реком похожие. Но все сошлись на том, что большая звезда, находящаяся в середине двух созвездий, есть полярная звезда. Крыса Лариска из сумки старухи думала про себя. Балды вы все. Эти созвездия называются Большая Крысочка и Малая Крысочка. Вот так.